Глава 12. Разминирование. На строительной площадке вокруг нее творилось непонятное. Военные с автоматами окружили плотным кольцом территорию фирмы СМАК. Комитетчики и не понимающие, хлопали глазами. Территория была разбита на зоны, которые охраняли и прочесывали с миноискателями. Среди военных выделялся высокий статный офицер, уверенно командующий солдатами – и молодая симпатичная женщина в форме лейтенанта. Людей Орды и Ржеволосого усадили в кузов, крытый брезентом грузовой машины. Около десятка сотрудников КГБ с недовольными лицами столпились у грузовика. «В чем дело?» – воспротивился приказом офицера Кузьмичев. «Я капитан КГБ», – статный офицер сухо ответил. «Очень приятно, а я майор Фамин, подразделение МЧС». Егор удивленно выпучил глаза. «И какая же тут чрезвычайная ситуация?» поинтересовался капитан. «Территория заминирована», спокойно произнес Фамин. «Получен приказ очистить ее от снарядов и взрывоопасных веществ». Кузьмичев возмутился. «Какая чепуха!» «Для вас может быть и чепуха, а для мирных жителей может обернуться трагедией». «Ну хорошо, мне нужно позвонить». Фамин отрицательно покачал головой. Прошу прощения, но пользоваться сотовым телефоном в данной ситуации небезопасно. Мы не знаем особенностей взрывных устройств, что здесь заложены. а посему, пока я не переговорю с вашим начальством, все звонки и передвижения запрещены. А если я не подчинюсь, мне дан приказ стрелять на поражение. Кузьмичев внимательно посмотрел на майора и понял, что этот офицер выполнит приказ с чистой совестью. «Ладно. Где ваш начальник или его заместитель?» спросил майор Фамин у комитетчика. Егор кивнул головой в сторону вагончика, откуда только что вышел Самсонов. «А вон, Самсонов». «Майор Самсонов?» переспросил офицер. «Да». «Спасибо», поблагодарил майор капитана, и, повернувшись к невысокому офицеру, громко скомандовал. «Лейтенант Капота, останетесь за меня». «Понял». «Пригласите всех в кузов грузовика». «Есть». Лейтенант бросился выполнять приказ командира, а тот пошел навстречу Самсонову. «Майор Самсонов?» «Да», — ответил комитетчик. «А вы майор Фамин? «Так точно, прибыл в ваше распоряжение». Вам необходимо срочно связаться по телефону с советником. Понял. Фомин передал аппарат собеседнику, и тот, набрав нужный номер, замер в ожидании. «Слушаю», – раздался сухой голос с провинциальным акцентом. «Кто это?» «Самсонов Александр Михайлович». «Как дела?» «Все по плану, правда...» Козлов насторожился. «Какая правда?» «Да гость наш...» А с ним и его конкурент сошлись с дистанции раньше времени. В трубке раздался удивленный возглас. Как раньше? Да вот, не разобрались, где золото, а где свинец. Опережаешь график, бодро произнес Козлов. Стараюсь. На-на, кошленул в трубку советник президента по чрезвычайным ситуациям. Ты там без самодеятельности, действуй по плану. «Понял. И не оставляй грязи на месте», – многозначительно заметил шеф. «Не волнуйтесь, подметем». «Мне волноваться нечего», – усмехнулся собеседник. А «Лучше о себе подумай. И поскорее, неровен час неожиданные гости нагрянут». «Ничего, есть запасной вариант». «Ладно, тогда действуй по обстановке», – разрешил высокопоставленный чиновник. А теперь передай трубку майору Фомино. Слушаюсь. Самсонов облегченно вздохнул и передал трубку майору. За пределами строительной площадки шла обычная жизнь. Автобусы и троллейбусы привозили и увозили горожан, которые бросали любопытные взгляды на военных. Но так ничего и не поняв, расходились с остановки по домам. Вряд ли кто-нибудь из них мог предположить, что происходит за высоким забором стройки. Артур Селезнев, увидев военных, повернулся к Холмогорову и старшине и изумленно воскликнул. «Смотри-ка! А вот и они! Самые главные! Ну и размах! Видно, высоко сидит их! Папа!» Остапчук тихо присвистнул. «Шо высоко, это понятно!» произнес опытный оперативник. «Только где это гнездо находится? Думаю, что это гнездышко не республиканского масштаба». «Ты, Матвеич, еще скажи, что тут замешано ЦРУ или Абвер!» усмехнулся Селезнев и достал рацию. Халмогоров прекратил прения оперативников, указывая глазами на площадку. «Смотрите!» – воскликнул он. Старшина и старлей обернулись и ахнули. Среди военных они увидели женщину. «Это же Голованова!» – прошептал Селезнев. «Точно!» «Интересно, а что она тут делает?» – недоуменно произнес Холмогоров. «Удовлетворяет свое любопытство!» – хихикнул Матвеевич. Селезнев, прислушиваясь к разговору, вызывал начальство операции. «Первый, первый!» «Слышу тебя, Артур!» «Подъехали военные, Владимир Николаевич!» Открытым текстом произнес Старлей. «Вижу. Среди них Голованова. Ее нельзя упускать». Ильюшенко несколько секунд молчал, затем строго приказал. «Селезнев, забудь о ее существовании. Ею займутся без твоей помощи. Понял?» «Да я-то понял. А когда начнем? Пора бы уже». «Без тебя знаю». «Так ведь уйдут же!» «Никуда не уйдут!» – усмехнулся подполковник. «А если уйдут, невелика потеря!» Оперуполномоченный удивленно произнес. «Как невелика!» «Хватит базарить!» – оборвал старшего лейтенанта начальник. «Спускайся вниз и жди!» «Понял!» «Холмогорова оставь в квартире за наблюдающего!» – приказал подполковник Ильюшенко. «Хорошо!» Связь прекратилась. Артур отключил рацию и посмотрел на Холмогорова. «Все слышал». Алексей равнодушно склонил голову. «Слышал? Тогда выполняй приказ». Холмогоров отошел от окна. «Я не военный», – спокойно возразил советник патриарха. «Правда, и у меня тоже есть начальство». «И что?» «И у меня свои обязанности и приказы», – твердо заявил Алексей и направился к выходу. Старший лейтенант в нерешительности раскрыл рот, затем обратился к Остапчуку. «Матвеевич, оставайся на связи». Старшина обиженно скривился. «Артур, ты что? «Не шо, а выполнять приказ», – вспылил Старлей. «Ты еще на пенсию не вышел». Пожилому хохлу ничего не оставалось, как горько вздохнуть – и проводить обиженным взглядом убегающего за Алексеем Селезнева. Экскаваторщик, увидев под ковшом трупы, покинул машину и весь бледный стоял в стороне. Сигарета подрагивала в его руке. Солдаты, вытащив из ямы останки людей вручную, наткнулись на какие-то ящики. «Товарищ майор, тут какой-то сундук и ящики!» – крикнул молоденький солдат. Самсонов, нервно дымивший сигаретой и беспокойно озиравшийся по сторонам, резко повернулся. Он увидел ящики, похожие на те, в которых немцы во время Второй мировой войны хранили свои архивы. «Странно!» – прошептал Самсонов и перевел взгляд с ящиков на кованный сундук революционной работы. «Вот он!» «А что делать-то?» «Тропы оставьте!» – крикнул майор. «А сундук и ящики в кузов грузовика. В этот!» Майор Самсонов указал рукой, в какой именно грузовик нужно загружать. «Хорошо! Пошевеливайтесь, ребята!» Возбужденно подбадривал подчиненных комитетчик. «Вас ожидает десятидневный отпуск с завтрашнего дня!» Солдаты приободрились. «Поднажми, пацаны!» Весело воскликнул один из солдат. «Даешь гражданку!» Подхватил второй. Дело спорилось, и майор был уверен, что минут через 5-10 все будет закончено. К Самсонову подошла лейтенант Голованова. «Ну как, нашли?» «Нашли», – ответил Самсонов и указал на грузовик. «Скоро загрузят». Марина недоверчиво посмотрела на собеседника. «А все откопали?» «Не беспокойтесь, то, что нужно, у нас в руках». «Нужно проверить. У нас на это нет времени. Скоро отправляем груз», – сообщил майор Самсонов. Женщина нахмурилась. «Отправлять груз будете только тогда, когда сюда прибудет начальство». Самсонов усмехнулся. «А его и не будет». Марина растерянно посмотрела на собеседника. «Как?» «А вот так», – самодовольно вздохнул майор. «Планы изменились в связи с некоторыми обстоятельствами». Голованова на секунду задумалась, а затем спросила, «А может, и место отправки изменилось?» Самсонов хитро прищурил глаза и рассмеялся прямо в лицо красивой женщине. «А не слишком ли вы любопытный лейтенант?» Многозначительно произнес он. Блондинка недовольно надула пухлые губки. «Настолько, насколько этого требует инструкция», – строго ответила она. «Не беспокойтесь, груз будет отправлен по плану. Только в полночь», – равнодушно подтвердил майор. «Со станции товарная почтовым вагоном». «Но ведь это на два часа раньше запланированного», – возмутилась Голованова. Мужчина пренебрежительно пожал широкими плечами и закурил сигарету. «Это приказ». «Чей приказ?» «Моего шефа». Голованова неприязненно взглянула на самоуверенного собеседника. «Я думала, мы партнеры», усмехнулась она. «Так мы ими пока и остаемся». Голованова недоверчиво покачала головой. «Ладно, тогда я сообщу своему шефу, что у нас изменения», сказала она и достала сотовый телефон. Самсонов резко выхватил из ее рук телефон и угрожающе прошипел. «Не стоит беспокоиться!» Симпатичное лицо женщины исказилось неподдельной злостью. «В чем дело, майор?» Самсонов ехидно усмехнулся. «Здесь я командую!» «Ошибаетесь!» – возразила лейтенант. Размолвка могла навредить общему делу, и майор решил погасить конфликт. «Вы настаиваете на звонке?» – любезно поинтересовался он. «Да». «Ладно, сейчас увидим, кто голова, а кто шея». Самсонов набрал номер телефона, и в аппарате прозвучал голос Козлова. «Слушаю. Все в норме». «Прекрасно. Проблемы есть?» «Да, вот, лейтенант», – пожаловался Самсонов. «Что именно?» Да хочет быть командиром. Передай ей трубку. Самсонов передал Марине трубку. Лейтенант Голованова, представилась она. Лейтенант, спокойно произнес Козлов. Не нарушайте субординацию. Вы находитесь в подчинении майора и беспрекословно выполняете его приказы. Щеки женщины вспыхнули. Прошу прощения, сдержанно возразила Голованова. «Но я вам не подчиняюсь!» В трубке послышался глухой смешок. «Ах да! У вас же совсем другой босс!» Марина насторожилась. «Да, другой!» «Правильно, Голованова! Так держать!» Усмехнулся Козлов. «Тогда передаю трубку!» Женщина сразу узнала неприятный старческий голос. «Мариша!» «Да!» «Будь умничкой, выполняй приказ. Слушаюсь!» Последовала небольшая пауза, и лейтенант снова услышал голос Козлова. «Лейтенант, передайте трубку своему начальнику!» Строго произнес он. «Есть!» Женщина передала сотовый телефон Самсонову, который все это время следил за погрузкой, но и ее не выпускала с поля зрения. «Это вас!» – сказала Марина. «Спасибо!» «Скажите майору Фомину, пусть подготовится к отправке солдат!» Марина с волнением посмотрела на Самсонова. «Мы что, уже отправляемся?» «Нет!» – хитро прищурился майор. «Но ко всему нужно быть готовым, лейтенант!» «Хорошо!» Марина развернулась и направилась к майору Фомину, который суетился около вагончика. Неожиданно в трубке послышалось нетерпеливое шипение. «Слушаю!» Тихо сказал Самсонов. По дребезжащему голосу Козлова майор понял, что шеф был сильно возбужден, даже чем-то напуган. «Самсоныч, это ты?» «Да. Срочно линяй оттуда!» Майор Самсонов удивился столь внезапному решению своего хозяина, хотя в ситуации, в которой он находился, могло произойти что угодно. «Еще не все погрузили. А ящики и сундук загрузил». «Да, а на остальное забей болт!» – закричал советник президента. «Через минуту у тебя будут гости!» Самсонов понял, о чем идет речь. Впрочем, он не только понял, но и услышал вой сирен приближающихся со всех сторон машин. «Все понял! Давай, вариант запасной!» «Да, Михалыч!» – возбужденно произнес майор нервно оглядываясь по сторонам и оценивая ситуацию. «А что делать с Головановой?» «Она слишком много знает». «Понял. Тогда все». Майор на ходу спрятал телефон в карман и подбежал к грузовику с ценным грузом. «Закрывай!» – громко крикнул Самсонов солдатам. «Так еще ж не все погрузили!» – удивленно возразил сержант. «Там еще что-то осталось!» «Я сказал, хватит!» Сержант, ничего не сказав майору, пожал плечами. «Шабаш, пацаны!» – крикнул он и стал закрывать борт. Остальные с готовностью взялись помогать сержанту. Самсонов бросился к кабине грузовика, однако на его пути встал Егор Кузьмичев. Майор боковым зрением заметил, что к ним спешит лейтенант Голованова. «А что происходит-то?» – удивленно спросил Кузьмичев. У Самсонова от удивления вытянулось лицо. Ахрен его знает, растерянно сказал он. Слетайка, узнаю у майора фамина. Ладно, а ты-то куда намылился, Самсонов? Настороженно поинтересовался Егор. Майор засуетился. Время работало против него, и нельзя было терять ни секунды. Да так. Капитан давно обратил внимание на странности в действиях напарника. Чувствовал подозрительность, общаясь с ним. А эта спешка еще раз убедила Егора в том, что Самсонов ведет двойную игру. «А о чем мне узнавать-то, майор?» – сказал капитан. «Думаю, сейчас все и прояснится». Самсонов добродушно улыбнулся. «Как хочешь», – сказал он, и, неожиданно выхватив из кармана финку, со всей силы ударил капитана в живот». Кузмичев даже не успел вздохнуть, как второй удар стального лезвия пронзил его внутренности и распорол живот. С широко раскрытыми глазами Егор медленно осел на землю. Самсонов пнул его ногой и схватился за ручку дверцы кабины грузовика. А ну, стой! раздался женский окрик. Майор повернул голову и увидел, как к нему бежит лейтенант Голованова, на ходу выхватывая из кобуры пистолет. На площадку визжа ворвалось несколько машин, из которых выскакивали спецназовцы в камуфляжной форме. Отсука сука!» – проскрежетал зубами Самсонов, нащупывая дрожащий рукой пистолет. Вдруг почти одновременно прогремело несколько взрывов. Два грузовика подбросило вверх, и они разлетелись в воздухе на множество огненных обломков. Следом за ними раздался взрыв в вагончике, и из его окон и дверей вырвались столпы огня. Взрывной волной всех, кто находился рядом, отбросило в сторону. Оставшиеся в живых в панике метались по площадке. Она вся была объята пламенем.